Мидас в возбуждении принялся мерить шагами комнату. «Великолепно!» — воскликнул он. «Мы все подпишем в моем офисе. Облигации, акции, обычные и привилегированные. За... М -м, за сколько вы сказали?» «О, думаю, что мы сойдемся на миллиарде, ответил Уилбрахам. «Наличными». Мидас поскреб затылок. В глазах у него появился болезнь. — Вы хотите передать нам контроль над своим даром? — уточнил он. — Вы умный человек, полковник Мидас, — ухмылнулся Уилбрахам. — Ответь я вам сейчас «да». Я лишился бы своего могущества. — Но я стрелянный воробей — Меня на такие уловки не поймаешь? Займитесь образованием своей компании. Продавайте физическим лицам ценные бумаги по номиналу. Заплатите мне мой миллиард, и я передам вам дела. Оплата при Договорились, сказал Мидрис и отправился на Уолл-стрит к капитаном бизнеса. Уилбрахам как раз поздравлял себя с необычайно выгодной сделкой, когда в кабинете появился еще один посетитель. На этот раз без доклада. Как поживаете, мистер Уилбрахам приветствовал его незнакомец, загадочным образом материализовавшийся прямо перед письменным столом. — Отлично. А вы? — ответил хозяин. — Ваше лицо мне знакомо, но я никак не могу вспомнить, где мы встречались. — Меня зовут Оберон, сэр, — представился гость. — Я являюсь секретарем американской волшебной корпорации. У нас возникла небольшая проблема с вашим балансом. И я пришел, чтобы выяснить, не могли бы мы... У Уилбрахама упало сердце. — Он... он исчерпан, верно? — хрипло прошептал он. — Нет, — ответил секретарь. — О, Господи! — со вздохом облегчения воскликнул Уилбрахам и, вскочив на ноги, схватил Оберона за запястье. «Садитесь же, садитесь! Вы мой благодетель, сэр!» «Я рад, что вы это понимаете, мистер Уилбрахам», — ответил волшебник несколько холодным тоном. «В таком случае мне будет легче сообщить то, ради чего я сюда пришел». «Когда мы подарили вам три первых желания, мистер Уилбрахам», — продолжал он, Мы не подумали, что вы окажетесь настолько ловким и превратите это в бизнес. Если бы мы предвидели подобное, мы бы сделали желания невозобновимыми. Мы с радостью позволили вам немного превысить свой баланс, но совершенно не ожидали, что вы начнете умножать то, что имеете, и займете целую нишу на рынке. Да, я старался, широко ухмылился Уилбрахом. Еще бы, заметил Обран, вам добавили еще несколько желаний, но недавно, просматривая наши книги, мы обнаружили, что за два года количество исполненных для вас желаний достигло общей суммы в 3 миллиона пятьсот тысяч. — 437. Кроме того, на вашем счету остается еще 497 374 желания. — Сложилась следующая ситуация, — продолжал волшебник. — Наша компания так загружена вашими заказами, что нам грозит всеобщая забастовка. «Мы не возражаем против постройки для вас дворца и ремонта старой птицефермы. Но когда вы вступили в переговоры со старым Джоном У. Мидасом и решили основать трест по производству желаний, мы подумали, что пришло время остановиться». «Феи — существа честные». Они не отказываются от своих обязательств, но мы считаем, что человек, пытающийся создать корпорацию по торговле желаниями с капиталом в миллиард долларов, вложив в дело всего лишь вареное яйцо, по меньшей мере немного неразумен. Даже Рокернаги основал свой стальной концерн, имея в кармане нечто большее чем пакетик гвоздей. — Клянусь небом, Оберон, — ответил Уилбрахом. вы правы. Я действительно задал вам, беднягам, работу, и мне очень жаль. Я больше ни за что на свете не стану тревожить добрых фей. «Отлично — Отлично, — возликовал Оберон. — Я так и думал, что мы поладим. Представьте-ка на минуту, что для нас означает возникновение большого синдиката желаний в качестве ведущей фирмы с советом директоров, полным людей, подобных Джону У. Мидосу, Рокарнеги и Сару Бондефеллеру. Ведь во всем мире не найдется достаточной феи, чтобы обеспечить потребности этих людей, и в деловом мире настанет крах. Они будут избирать Конгресс по своему желанию. Но если им вздуматься, они заставят Сенат покинуть Вашингтон и переселиться на Уолл-стрит. Да так вскоре и окажется, и тогда разрази меня грому, Уилбрахом. Каждые четыре года они будут сажать в Белый дом кого-нибудь, облеченного гигантской властью, но не способного даже зонтик подержать. А народ будет бессилен? Уилбрахам задумчиво уставился в окно. Перед его мысленным взором возникла заманчивая картина империи. Но в конце концов здравый смысл пришел ему на помощь. Это доставит кучу волнений, пробормотал он про себя, а затем, обернувшись к гостю, спросил, «Что вы предлагаете?» «Компромисс», — заявил волшебник. «Если вы согласитесь отказаться от дальнейшего исполнения желаний за наш счет, мы сделаем так, что до конца ваших дней в вашем кошельке всегда окажется на четыре доллара больше, чем вам необходимо, и в качестве дара миссис Уилбрахам». «Она сможет иметь все, что пожелает». «Да», — неуверенно протянул Куилбрахам. Я, «Я не думаю, что это мне полностью подойдет. Она может захотеть того, что мне совсем не по вкусу». «Ну что ж, очень хорошо», — широко улыбнулся волшебник. «Тогда другое предложение». Мы навсегда отказываетесь от права загадывать желания, а мы пожизненно гарантируем вам следующее. — Что бы ни произошло, вы найдете в кармане столько денег, сколько нужно, и еще пять долларов. — Семь долларов. И по рукам! — скричал рахам чрезвычайно довольный сделкой. — Договорились ответил Оберн с глубоким вздохом облегчения. "Ну, моя дорогая", обратился Уилбрахом к жене в тот вечер, усаживаясь за обеденный стол из оникса. "Я выхожу из этого дела с желаниями". Глаза миссис Уилбрахом радостно сверкнули. "Неужели правда?" в восторге воскликнула она. "Да". — ответил он, рассказал ей о визите Оберона и новом договоре, и был безмерно счастлив, что потому что жена одобрила его решение. — Я так рада, Ричард! — пробормотала она, довольно вздыхая. — Мне не было покоя два года, я все думала, что бы еще такое пожелать, и у меня не хватало времени радоваться всем этим прекрасным вещам. — Во всяком случае, неплохо всегда иметь на 7 долларов больше, чем тебе нужно, а, дорогая? — Неплохо, — повторила она. — Неплохо, э, я бы сказала, замечательно, милый. Всегда иметь в кармане лишних семь долларов, на мой взгляд, это идеал благополучия. Мне как раз сейчас нужно пять тысяч. Оплатить счет от Мадиски. — Вот. — Пожалуйста, — ответил муж, извлекая из жилетного кармана пять хрустящих тысячадолларовых купюр и подавая ей. А, — А вот еще семь совершенно новеньких. Феи свои условия выполняют. И с тех пор они жили в достатке до конца дней своих. Хотя Мидас и его собратья возбудили против него дело за нарушение условий контракта, требуя возмещения убытков в размере 29 миллионов долларов, которые Уилл и выплатил им прямо в зале суда, покинув его с прибылью одной 5-долларовой бумажкой и одной банкнотой в 2 доллара. Так что, дорогие ребята, если вы заметите автомобиль Уилл Брахама, с шумом, проносящийся по магистрали, то приглядитесь повнимательнее, и на дверце вы увидите простой герб, вареное яйцо, покоящееся на ломтике хлеба, а под ним свиток с девизом, написанный золотыми буквами Semper Septimus». Здесь всегда найдется седьмой.